Глава 11. Как отпускать контроль и переживать неопределенность в отношениях? Чувство безопасности – одна из базовых потребностей человека. Все остальные потребности уходят на второй план, если нарушается безопасность. В этом случае человеку приходится мобилизовать все силы, чтобы восстановить ее. Пока этого не произойдет, он будет переживать тревогу сын-подросток ушел на вечеринку, уже поздно, он не отвечает на звонки, и вы понимаете, что не знаете наверняка, где он находится. Через некоторое время вы замечаете, что ваше воображение рисует страшные картины, в которых с ним произошло что-то очень плохое. Вы так поглощены тревогой, которую это в вас вызывает, что не можете думать ни о чем другом. Девушка идет по парку навстречу с подругами и видит шумную компанию нетрезвых мужчин, которые окликают прохожих. Скорее всего, у нее возникнут опасения, так что она свернет с дороги, даже если удлинит себе этим путь и опоздает навстречу. К этому ее тоже побуждает тревога. Тревога сопровождает очень важный процесс для психики. Она дает энергию, чтобы ориентироваться в ситуациях, которые могут угрожать безопасности. Часто тревога приводит к телесному замиранию или общему напряжению, побуждает искать выход из тревожащей ситуации, внимательно смотреть по сторонам, стремиться вернуться в безопасное место или обстоятельство. Если человеку удается восстановить участившееся дыхание, дать своему телу двигаться, а не замирать, он сможет перейти в состояние возбуждения. Когда вам не удается быстро найти выход из непонятного и пугающего положения, Тревога становится слишком сильной и причиняет боль. В этом случае она парализует, сковывает, не дает дышать или двигаться. В таком состоянии невозможно думать, ощущать свое тело и очень сложно ориентироваться в происходящем, в том числе внутри вас. Тревога разной интенсивности сопровождает каждого человека всю жизнь и может приобретать самые разные формы. Малыш кричит, пока мама не возьмет его на руки, ведь он еще не умеет успокаивать себя сам. Ребенок постарше плачет и прибегает ночью к родителям, испугавшись темноты и затаившихся в ней привидений. Подрастая дети сталкиваются с явными и неявными запретами. Взрослые призывают их преодолевать свои страхи. Иногда они приводят в пример других, более смелых детей а иногда транслируют запрет на обращение к ним за помощью, предлагая успокоиться самостоятельно. Перед ребенком возникает сложная задача – научиться успокаиваться самостоятельно, поддерживать и утешать себя в те моменты, когда взрослых нет рядом или они недоступны. Научиться этому ребенок может у родителей или других заботящихся взрослых. Позже, в момент сильной тревоги из-за реальной или мнимой опасности – В голове у него включается запись успокоительного текста, который он впитал, когда учился преодолевать страх. Для кого-то это ласковый и размеренный голос мамы, ритмично повторяющий «все хорошо», «все в порядке», «дыши глубоко», «я рядом», «сейчас я обниму тебя», «и ты совсем справишься». Для кого-то это запись крайне взволнованного, испуганного или раздраженного голоса, который говорит «немедленно успокойся, мне самой страшно, а еще ты тут со своей паникой». Чем лучше вы умеете успокаивать и поддерживать себя в опасной или сложной ситуации, тем стабильнее вы будете ощущать себя в жизни. И наоборот, чем хуже вы справляетесь с тревогой, тем больше будете нуждаться в том, чтобы другой помогал вам преодолевать стрессовые ситуации. При этом близкие отношения нужны одинаково всем. Помимо потребности преодолевать неопределенность жизни, в них много других важных и приятных моментов. Если у вас есть эффективные способы справляться с тревогой самостоятельно, которые делают вас более самодостаточными, появляется выбор справиться со стрессовой ситуацией, положившись только на себя, либо хотя бы частично опереться на партнера. Можно предположить, что тревожные люди, которые хуже умеют справляться со стрессом, нуждаются в близких отношениях больше, чем менее тревожные и более самостоятельные. Такие люди, как правило, строят свои отношения особым образом. Они ждут, что партнер всегда будет рядом в стрессовых ситуациях, он будет доступен для помощи и всегда с готовностью поддержит их. Это стремление вполне понятно и естественно, однако часто стрессовые ситуации оказываются такими из-за своей непредсказуемости, так что невозможно предвидеть момент, когда случится неприятность. Сломается машина на пустынной трассе, банк без предупреждения заблокирует карточку, вас одолеет вирус или другое недомогание. В такие моменты очень хочется, чтобы партнер или другой близкий человек пришел на помощь, и лучше всего, незамедлительно. Если этого не происходит, тревога нарастает и может сопровождаться ощущением предательства, обиды, раздражения, гнева. Ведь близкий человек, на которого вы привыкли рассчитывать, не смог, отказался, не захотел вам помочь. Чтобы сделать стрессовую ситуацию более контролируемой, люди часто прибегают к упрекам и обвинениям, ссылаясь на то, что в настоящих, правильных, хороших отношениях, близкий всегда должен быть готов прийти на помощь. В таких случаях люди обычно говорят, «Мы должны всегда быть вместе. Если ты не хочешь этого, значит, не любишь меня. Если мне одиноко, страшно, тревожно, ты обязана постараться меня успокоить. Я готова прийти к тебе на помощь в любой момент, а значит, и ты должен всегда поступать так же». Мое плохое эмоциональное состояние важнее любых твоих дел. Мы две половинки целого. Мы всегда должны хотеть одного и чувствовать одинаково, иначе у нас, скорее всего, серьезные проблемы в отношениях. Такие убеждения позволяют довольно успешно контролировать близкого человека, делая его менее свободным и более предсказуемым. Они внушают мысль, что истинная любовь предполагает самопожертвование ради любимого. В реальной жизни почти невозможно представить себе отношения, в которых никто никогда никуда бы не уходил. Но обвинение успокаивает. Убежденность в том, что нормальный человек понял бы, как он должен поступить в той или иной ситуации, делает жизнь более понятной и предсказуемой. Свобода другого пугает, порождая соблазн защититься, найти успокоение в незыблемых правилах, строгих запретах, предписаниях и самоограничениях. Эти ограничения человек, как правило, применяет не только к другим, но в первую очередь к самому себе. Пытаясь защититься от тревоги, он забывает, что любое правило или запрет в отношениях – результат договоренности между двумя людьми. Такие правила формируются в определенное время, в конкретных обстоятельствах и могут меняться в процессе развития отношений. Например, вы можете договориться о том, что будете жить вместе – оформите ипотеку, родите детей. Это подразумевает, что вы не будете после каждой ссоры увозить свои вещи к маме, не потратите всю зарплату на новый скутер, не начнете злоупотреблять алкоголем или вредными для будущего ребенка лекарствами. Когда вы признаете, что все эти договоренности являются добровольными, временными, а их соблюдение зависит только от желания другого, тогда подавленная тревога возвращается. Но очень хорошая новость заключается в том, что в отношения она возвращается вместе со свободой. Люди, прожившие достаточно долгое время вместе, как правило, начинают переживать из-за недостатка свободы, азарта, движения, новизны. Пары часто приходят на терапию с подобным запросом, как оживить отношения, вернуть в них вдохновение, возбуждение, интерес друг к другу. И никто никогда не просит побольше тревоги. Но важно помнить, что одно без другого в отношениях невозможно. Тревога, связанная с контролем, наиболее актуальна в детско-родительских отношениях. Матери часто жалуются на то, что их дети-подростки недостаточно самостоятельны и не инициативны. Но как только ребенок проявляет активность, мать под влиянием тревоги усиливает контроль над ним. Такие отношения могут перестроиться, если мама научится отпускать контроль, больше доверять ребенку и не бояться свободы. Подросток в этом случае научится выдерживать ответственность и проявлять самостоятельность. Конечно, он будет совершать ошибки, но взросление без них в принципе невозможно. Помощь родителя в этом случае может заключаться не в контроле и постоянной критике, а в том, чтобы разбираться в сути этих ошибок и предлагать варианты решения. Как же поддерживать интерес, возбуждение, любопытство друг к другу, даже если это довольно длительные отношения? Для этого вспомните кого-то из ваших близких. Подумайте, что вызывает в вас интерес, возбуждение, чувство азарта в отношениях с этим человеком. Какие приятные, драйвовые или романтичные моменты вы вспоминаете, когда думаете о нем? Он внезапно позвонил мне, это было очень приятно. Мы ни о чем не договаривались, но совершенно случайно встретились и прекрасно провели время. Я даже не предполагала, что он сделает мне предложение в этот момент. Я ни о чем не подозревая открыл дверь, за которой стояла она. Все эти примеры связаны с переживанием внезапности, неопределенности, новизны. Парадоксальным образом именно их люди часто стремятся устранить, потому что они вызывают тревогу но когда они совсем исчезают, быстро становится скучно, однообразно, неинтересно. Людям не хватает обновления, свободы, спонтанности. Вспомните момент, когда вы надели совершенно новую вещь, например, наручные часы. Первое время вы довольно явно ощущаете прикосновение этого предмета к вашей коже. Оно может быть приятным или, наоборот, раздражать, Но если эта вещь подходит вам через несколько часов или дней, вы перестаете ощущать ее так заметно. Вещь, которая поначалу была явно отдельной, все больше будет становиться продолжением вашего тела. Ощущение новизны при этом будет постепенно пропадать. Однажды ваши новые часы превратятся в старую, привычную, родную и, может быть, любимую вещь. Чувства, которые вы испытывали до этого, также изменятся. Возможно, что вы очень хотели обладать этими часами. В тот момент, когда вещь стала вашей, вы могли испытать радость, возбуждение или восхищение. Позже вы, возможно, привязались к ней и полюбили. Но интенсивность ваших чувств стала слабее. Теперь вы испытываете к своим часам менее яркие, но более теплые чувства. Поскольку мы говорим всего лишь о предмете, заметим, что он может со временем заметно износиться, но его свойства почти не изменятся, в отличие от свойств живого человека. При этом даже в случае с часами замена треснувшего стекла или порвавшегося ремешка может всколыхнуть ваши чувства к нему. На некоторое время вы снова ощутите этот предмет как новый, ведь изменения обязательно привлекут ваше внимание и вызовут те или иные переживания. Даже недовольство, досада или грусть из-за треснутого стекла — Говорят о том, что вы дорожите этой вещью и хотели бы и дальше ей пользоваться. Можно сказать, что острота чувств очень тесно связана с вниманием, которое активизируется, когда вы сталкиваетесь с чем-то новым. Но отношения между людьми гораздо сложнее отношений с предметами. Как решиться привнести в отношения с близким человеком больше новизны и свободы? если, как вы уже знаете, это может вызывать довольно сильную тревогу. Описывая устройство отношений в паре, известный немецкий психолог и психиатр Фредерик Перлс использовал образ челночного движения. По его мнению, находясь в длительных отношениях, партнеры приближаются и отдаляются друг от друга, постоянно меняя психологическую дистанцию. Многим людям доставляет огромное удовольствие период особой близости и единения — когда они готовы проводить вместе с партнером по 24 часа в сутки. Но напитавшись такой общностью, любой человек рано или поздно испытывает желание отступить, отдалиться, побыть одному. Согласно теории Перлза, благополучие отношений, способность сохранять чувство любви зависит от того, насколько люди умеют приближаться и затем отдаляться друг от друга. Эта гибкость возможна, если вы сохраняете внутри себя Хорошее отношение к партнеру даже в те моменты, когда он в чем то вас не удовлетворяет или когда вы можете позаботиться о себе, если близкого человека нет рядом. Мы уже говорили о том, как прошлый опыт привязанности влияет на последующие отношения. Людям с заниженной самооценкой, как правило, гораздо сложнее переживать отдаление партнера. Их мучает ревность и тревожит даже собственная свобода. Оказавшись наедине с собой, они часто не понимают, чем хотели бы заняться, чтобы себя развлечь. Это пугает их и вызывает ощущение тревожащей пустоты внутри. Бывают, впрочем, и обратные ситуации. Иногда человек ясно понимает, чего хочет, но это желание кажется ему неприемлемым, неправильным, несовместимым с его собственным образом себя и отношениями, в которых он состоит. Так или иначе, отдалившись, люди, как правило, испытывают особенное волнение, когда думают о новом сближении с партнером. Представьте себе, что вы уехали в командировку или в отпуск без партнера. Каждый из вас переживает разлуку по-своему. Точно так же ваш новый опыт может быть очень разным. Возможно, пока партнер был далеко, вы посмотрели хорошее кино в одиночестве или встретились с друзьями, с которыми очень давно не виделись. Партнер в это время побывал в новом месте и познакомился с коллегами из других городов и стран. Получив новый опыт, возвращаясь друг к другу, вы чувствуете, что в вас появилось что-то такое, о чем партнер еще не знает. Ощущая эту новизну, вы предполагаете, что и любимый человек за время отдаления приобрел что-то новое. Это может тревожить, но вместе с тем волновать и возбуждать интерес. Ведь благодаря приобретенной новизне Вы можете ощутить себя и любимого человека обновленными, в каком-то смысле загадочными. Но чтобы взглянуть на близкого человека по-новому, не нужна физическая разлука. Для этого достаточно изменить психологическую дистанцию. Если вы находитесь в многолетних отношениях, вам может казаться, что вы знаете о партнере все, как он реагирует, чего хочет, что скажет или подумает в той или иной ситуации. Но попробуйте посмотреть на партнера, родителя, ребенка, друга, так, словно это незнакомый человек. Представьте, каким видят его прохожие или коллеги, другие мужчины и женщины. Прислушайтесь к себе, какие чувства у вас в этот момент возникают. Нравится ли вам человек, которого вы видите? Чем он привлекает ваше внимание? Ведь вы вполне можете ощутить чувство новизны таким образом. Еще один интересный эксперимент можно провести со своими детьми. Для этого нарисуйте мелом на стене или другой вертикальной поверхности силуэты друг друга. Сделать это нужно по памяти, не глядя на человека. После того, как вы нарисовали их, разместитесь внутри. Насколько ваши реальные размеры соответствуют тому, какими вы воспринимаете друг друга. Вы можете обнаружить, например, что изобразили своего ребенка-подростка слишком маленьким. Ведь иногда родители не успевают перестроить свое восприятие и по инерции продолжают считать выросшего ребенка малышом. Даже если нарисованные силуэты совпадут с вашими реальными очертаниями, в процессе эксперимента вы рассмотрите друг друга с нового ракурса. Каждый новый подобный опыт взаимодействия с близкими — это строительный материал для развития отношений. Свобода изменять дистанцию укрепляет взаимное доверие между близкими людьми. Если такая свобода отсутствует, вы не сможете понять, действительно ли партнер ценит и сознательно выбирает вас, а не просто чувствует себя обреченным на отношения с вами. Действительно ли взрослые дети интересуются вашей жизнью или просто выполняют свой долг перед родителями? Чем больше оков вы надеваете на других, тем меньше понимаете, что произойдет, если эти оковы падут. Останется ли человек рядом с вами, если получит полную свободу? Выберет ли он вас вновь? Задаваться подобными вопросами бывает страшно, а ждать ответов тревожно. Но доверие, которое может развиваться, как и любовь, делают отношения более искренними, близкими и глубокими. Каждый новый шаг к взаимному доверию оставляет в отношениях маленький след. По этим следам вы всегда сможете найти путь друг к другу, даже в самые темные времена.